Глава 60. В сражение он вступал не только по расчету, но и по случаю, часто сразу после перехода, иногда в самую жестокую непогоду, когда этого меньше всего от него ждали. Только под конец жизни он стал осторожнее принимать бой. Чем больше за ним побед, — рассуждал он, — тем меньше следует полагаться на случай, так как никакая победа не принесет ему столько, сколько может отнять одно поражение. Обращая неприятеля в бегство, он всякий раз отбивал... У него и лагерь, не давая ему оправиться от испуга. Примечание. Римский лагерь, хорошо укрепленный, был последней опорой войска после поражения. Сравни слова Помпея, подавленного вестью о победе Цезаря на Фарсальском поле. Неужели и в лагерь? Плутарх. Если успех колебался, он отсылал прочь лошадей, прежде всего свою, чтобы воины держались по неволе, лишенные возможности к бегству. Примечание. Отсылал лошадей. Сравни. Цезарь, Гальская война. По Плутарху. Цезарь при этом сказал. «Они нам понадобятся для преследования».